Глава 22. Следующая неделя превращается в череду сменяющих друг друга событий. Я закрываю долги в колледже, много тренируюсь, гуляю с даром и встречаюсь с друзьями. Пытаюсь жить полной жизнью, постоянно быть на виду и старательно игнорирую своего преследователя, хотя это не всегда легко. Я как взведенная пружина. И самое главное — не взорваться раньше времени. В один из дней... Меня снова запирают, на этот раз в туалете ночного клуба. В этот клуб нас пригласила Мара. Паническую атаку я ловлю, но Дар успевает вовремя меня вытащить. Мне присылают записки, сухие цветы и платья. Но я чувствую, фантазия моего мучителя начинает иссякать. Чем чаще на меня валятся приветы... Тем активнее я себя веду, тем чаще появляюсь среди большого скопления людей и тем усерднее тренируюсь. Моя цель близка, теперь я веду свою игру. Я знаю, что выведет маньяка из себя, моя победа. Поэтому перед соревнованиями я по-настоящему собрана. Испытываю настоящий азарт, злой, спортивный. Это видит шех и ободряюще хлопает меня по плечу. Такая я ему нравлюсь. Меня поддерживают Дар, Волк, Мара с Китом, Энси, которая сегодня снова со своим парнем. Вижу в толпе Ильяса с компанией, девчонок из нашей группы. И на миг становится страшновато. Вдруг я снова не смогу одержать победу. Но я прогоняю эти мысли, глупости. Сегодня меня не способны остановить ничего. Среди этих людей, поддерживающих меня с трибуны, есть тот, кто желает мне зла и вчера листрат назвал мне имя точнее два это удивительное совпадение усложняющее задачу в моем окружении два человека которые подходят под заданные параметры и насчет того кто из них мой мучитель наши с листратом мнения разделились сошлись мы на одном мой триумф заставит преследователя действовать это еще один стимул сегодня победить удачи каро Ко мне подходит волк и сжимает в медвежьих объятиях. Он однозначно сильнее меня. Не люблю это ощущение беспомощности. «Спасибо», — с улыбкой говорю я и выворачиваюсь из его хватки, пытаясь как можно быстрее отстраниться. Мне неуютно. Подбегаю к Дару и сама обнимаю и целую в губы. За нами со злобным оскалом наблюдает Фрост. «Наплевать, достал!» Мне хорошо, я счастлива, и не хочу это счастье прятать. И маньяк тут ни при чем. Я ухожу разминаться на татами, понимая, что сегодня меня не остановит никто и ничто. И даже если самый мой страшный детский кошмар выйдет сегодня со мной спаринговать, я все равно одержу победу, потому что победа, она прежде всего в голове. Всегда знала, что настрой — это половина победы. Сегодня я на татами полностью. За пределами круга, в котором я и моя соперница, я не вижу ничего. Даже рефери воспринимается размытой фигурой. Пожалуй, это моё лучшее выступление за последние несколько лет. Я реально реабилитирую себя в глазах шеха, директора колледжа, и всех тех, кто в прошлый раз наблюдал за моим поражением. Титул чемпионки мой, как и обучение в горскерском колледже магии. Теперь никто не скажет, что это место я занимаю незаслуженно. Больше всего я хочу поделиться своей победой с даром, но вырваться на трибуны пока не могу. Слишком людно, шумно, и шех не спускает глаз, хоть и понимает, с этого награждения я точно не сбегу. Дар. Мне кажется, что там, на татаме, я. Настолько близко я воспринимаю каждое движение каро. Мы словно стали одним целым. Когда она делает прыжок, сокращаются мои мышцы. Острые спицы экзоскелета впиваются в кожу, жестоко напоминая о моей ущербности. Мы стоим на трибунах с парнями из Циуньши. С Волком у меня нормальные отношения. Он свой парень, абсолютно адекватный, только несколько настороженно относящийся к таким мажорам, как я. Это его, травма и история. Мы не так близки, чтобы лезть ему в душу. Но вот Фрост... Фрост меня ненавидит. И это такая мелкая зависть, замешанная на презрении, которая выливается в то, что мы постоянно на ножах. Он считает меня ущербным инвалидом, которому просто повезло иметь много денег. Мне кажется, он думает, будто Каро со мной из-за них. Это раздражает особенно сильно, потому что принижает не меня, а ее. «Каро, молодчина!» Говорит, волк не отрывая взгляд от татами. Она ее замочит до исхода времени. Чую. Будет досрочная победа. Ну, давай же, ты можешь. Молчу. Мне вообще все равно на победы Каро, лишь бы ей самой было в кайф. Мне нравится видеть у нее на губах улыбку. И если эта улыбка появится из-за досрочной победы, отлично. Искренняя радость волка не раздражает. Он сам. Как на татами тоже. Подпрыгивает, напрягается. Очень знакомые чувства. Я не совершенно не нервируют. А вот фрост. Фрост это другое дело. Мне не нравится, как он смотрит на Кару. Мне не нравится, что он пришел на ее бой. И мне не нравится, что он комментирует каждое ее действие. Его восторг кажется неуместным. Огонь, девчонка! Говорит он, а глаза светятся от восторга. Хочется ему всечь, но, подозреваю, Кару не оценит, если мы устроим тут потасовку. Фрост меня вынесет, но тогда она будет меня жалеть. Тоже плюс. «Не боишься быть такой?» — с усмешкой оборачивается он. «Кажется, желание подраться есть не только у меня». «А я вообще не из трусливых. Она слишком хороша для тебя» фрост считает что это меня заденет нет я и сам знаю что не дотягиваю до кара а для тебя в самый раз хмыкаю я понимаю что желание всечь усиливается с каждым мигом ну мы с ней на одной волне развязно говорит он а я закипаю все сильнее она твою волну не поддержала отрезает волк которому надоедает слушать наше препирательство фрост не начиная Каро свой выбор сделала, и самый прикол в том, что она не выбирала между тобой и им. Она просто решала, нужен ли ей кто-то. Тебя даже в предварительных списках не было, разве что у тебя в голове. «Да какая разница?» — взрывается Фрост. «Думаете, она мне нужна?» Кару? идеал! Опасный, недостижимый и ничей!» «Считаешь, она будет с тобой, боги? Она жалеет тебя, как щенка со сломанной лапой!» «Только она вот!» — Фрост указывает на татами. «Там ее жизнь! Жизнь, ритм которой ты не выдержишь!» «И как только ты начнешь сдуваться, она оставит тебя позади, а сама уйдет дальше, даже не оглядываясь!» «И ты идиот, если этого не понимаешь!» «Я не идиот! Я прекрасно понимаю!» «Я не собираюсь отставать и всегда буду рядом!» «У тебя не хватит сил! Это штука!» Он указывает на мой экзоскелет. Не даст тебе идти с ней в ногу. И Каро будет страдать, прежде чем избавиться от груза, так как она хорошая девочка, несмотря на свои колючки. Упрости ей задачу, избавь ее от себя сам. Не дождешься, говорю я, хотя в душе все сжимается от безусловной правдивости этих слов. Я обуза, которая мешает двигаться вперед. К счастью, еще есть шанс все изменить. Нужно только немного подождать жаль что это ожидание такое мучительное каро триумф от победы окрыляет я снова верю в себя и радуюсь что все идет по плану сейчас пожалуй я действительно верю что выйду из этой схватки победителем хочу к дару разделить момент с ним суета люди поздравления все это не радует без него и мне Тошно от того, что я собираюсь сделать. Я вижу, он тоже ищет меня глазами в толпе, и почти сдаюсь. Хочу послать к демонам свой план. Но это значит сделать шаг назад. Не могу. Мне совершенно не нравится, что рядом с Даром Фрост. Эти двое вместе взрывная смесь. Конфликт неизбежен. Фрост явно скажет Дару какую-нибудь гадость, а меня не будет рядом, чтобы узнать... Какую? И как-то нейтрализовать действие слов. Но сегодня у меня запланирована первая проверка. А значит, я должна быть одна. Дару придется самостоятельно пережить конфликт. Мы сейчас настолько части одного целого, что его боль становится моей болью. А это неправильно. Мы разные люди и должны научиться выживать отдельно друг от друга. Иначе это не любовь, а какая-то созависимость. Пока не передумала... Устремляюсь в сторону раздевалки и по дороге связываюсь с Китом, которого видела на трибунах. Надеюсь, он не забыл про наш разговор. Помнишь, ты обещал мне помочь? Спрашиваю я и, дождавшись утвердительного ответа, говорю. Время пришло. Мне нужно, чтобы сегодня ты забрал Дара. Я должна остаться одна. Кит молчит, и я уже начинаю думать, что он откажется от нашей договоренности. Но парень все же медленно и будто нехотя произносит. «Хорошо, я что-нибудь придумаю. Но мне по-прежнему не нравится эта идея, Каро». «Мне она тоже по-прежнему не нравится», — парирую я. «Я по-прежнему не вижу другого выхода. А значит, действуем по плану». «Выдыхаю, отключив связь, и продолжаю путь. Чувствую себя предательницей. Ненавижу себя за то, что приходится врать. Но это единственная возможность вывести маньяка на чистую воду», Сейчас я готова к встрече с ним, а значит, нужно пользоваться моментом. Уйти быстро не получается. В коридоре меня постоянно кто-то тормозит. Приходится отвечать на вопросы, обмениваться приветствиями, делиться планами на жизнь. Это дается нелегко. Очень сложно изображать расслабленное счастье тогда, когда твой бой еще не закончен. Каро. Слышу голос Дара и вздрагиваю. Неужели не получилось? Кит не смог отвлечь брата или что хуже сдал меня прости мне похоже придется ненадолго уехать с сожалением говорит он и смотрит на меня несколько виновато я не хочу тебя бросать может быть ты меня дождешься я постараюсь не задерживаться надолго а что случилось я изображаю обеспокоенность и снова ненавижу себя я никогда не была лицемеркой и лгуньей и презирала таких людей Считая, что правда, даже неприятная и болезненная, — это единственный правильный путь. Тогда я не думала о том, что иногда ложь призвана защитить любимого человека. Ничего, Дар отмахивается. «Мелочи, но игнорировать их я не могу». Или его лицо озаряет улыбка. «У меня есть другое предложение. Поехали со мной? Только нужно очень быстро». «Дар, не переживай», — успокаиваю его я. Отправляйся по своим делам. Я пока еще не освободилась. Но я переживаю за тебя. Не волнуйся, тут я среди своих. Мне ничего не грозит. Вру! И получается у меня это очень хорошо. Обещай, что попросишь кого-нибудь тебя проводить. Хорошо? Он смотрит на меня внимательно и с надеждой. И я снова обманываю. Конечно, ты же знаешь, тут меня не оставят одну. Дар с сомнением... Вздыхает, но осторожно кивает и уходит. А я провожаю его взглядом и надеюсь, что он ничего не узнает, потому что, если моя ложь вскроется, дару будет больно. А это последнее, чего мне хочется. Переодеваюсь специально неторопливо, чтобы в раздевалке я осталась одна. Надеюсь, что маньяк клюнет и придет за мной. И боюсь, что это окажется тот, кому я доверяю. Будет больно. Но я так устала, что готова даже на самый болезненный конец, лишь бы поставить точку в этой истории. В спортивном комплексе тихо и темно. Наши все разъехались. Шех не оставил бы меня одну, но он думает, что я с даром. А у остальных свои дела. Это мне на руку. Основной состав поехал отмечать блистательную победу. Не только мою, но я отказалась. Ни у кого не возникло вопроса, почему. Иду не спеша, понимая, что если в комплексе и остался кто-то кроме меня, то этот кто-то задержался здесь не просто так, а по мою душу. Выхожу на парковку и вижу одинокую осу. Сердце делает кульбит, когда от нее отделяется парень и идет в мою сторону. Только его тут не хватает. «Фрост!» Пожалуй, я была бы рада, если бы моим преследователем оказался он. Но это маловероятно. Родословная Фроста пряма, понятна и прослеживается до пятого колена. В ней нет ни одной подозрительной личности. Парень неприемный и еще до кучи, как две капли воды, похож на своего отца. То ли судью, то ли прокурора. Короче, совершенно точно, не маньяка, и не имеет к нему никакого отношения. «Я ждал тебя», — лениво корит он, задерживая на мне внимательный масляный взгляд. «Ты очень долго собираешься». И зачем ты меня ждал уточняю я закипая от злости испортил такой отличный план ну твой парень вероятно нашел более важные дела бросил тебя одну а бросать в одиночестве таких девушек чревато вероятно нашел я не спорю так как это бессмысленно фрост самоуверенный козел но мне все еще непонятно чем тут ты всем очевидно что вы не подходите друг к другу он ущербный но богатый а ты ты девочка мечта перед которой открыты все двери не понимаю зачем ты говоришь мне это ведь ясно же что и ты в пролете так смысл тратить свое время и занимать мое может быть ты прав и нам с даром не суждено быть вместе мы об этом узнаем может быть скоро может нет но твое положение это не изменит никак ты наглый Мелочный и совершенно не в моем вкусе. Отстань, Фрост, иначе я тебе совсем не под девчачьи дам в рожу. Согласись, будет обидно и неловко. — Ты идиотка, Каро! — в сердцах бросает он и отступает. — Так идиотка или девочка-мечта? — хмыкаю я. — Ты уж определись, прежде чем подкатывать. Поезжай домой, Фрост, и перестань делать вид, будто я когда-нибудь давала тебе хоть малейший намек мы могли бы стать неплохой парой не могли отрезаю я и поворачиваюсь к парню спиной устремляюсь по улице вдоль длинного здания спорткомплекса придурок взял и испортил такой замечательный план распугал мне всех маньяков а я надеялась что буду на шажок ближе к своей цели иду по темной улице с мыслью что все зря Я профукала замечательный шанс из-за караулящего меня Фроста. Но тут слышу шаги за спиной. Кто-то идет за мной следом. Не оборачиваюсь и ускоряюсь, чтобы услышать, как идущий за мной тоже прибавил скорости. Замираю и медленно разворачиваюсь, чувствуя, как сердце почти выпрыгивает из груди. Мне хочется прикрыть глаза, чтобы не видеть того, кто меня преследует. Но я не делаю этого. Нельзя быть слепой перед лицом опасности. Сердце сжимается от боли, и я тихо произношу. «Все же ты?» «Ну а кто еще?» Раздраженно говорит волк, сверкая светлыми глазами из-под спадающей до носа челки. «Каро, какого хрена ты творишь?» Дар просил за тобой проследить. «Он чувствовал, что ты что-то задумала». Зачем шарахаешься по улицам одна, сложно было попросить подвести. Выдыхаю и медленно сползаю по стене. Нет, это не волк. Ну или он отличный актер и сейчас усыпляет мою бдительность. Но если так, то я просто сдамся. Мне его не переиграть. Да что с тобой, Каро, парень не отстает. Можешь объяснить. Тебе не понравится, признаюсь я. Очень не понравится. Давай уж, говори. Волк за руку поднимает меня от стены и усаживает на лавочку на противоположной стороне тротуара. Сам садится рядом. Хорошо. Соглашаюсь я, понимая, что от разговора не уйти. Но просто попытайся меня понять. Ладно? Ты меня пугаешь. Я сама себя пугаю, потому что вся эта ситуация заставляет меня сомневаться сомневаться в тех, в ком я не должна сомневаться. Мы с Даром выяснили, что у моего маньяка, того, кто держал меня в плену, есть ребенок. Ребенка усыновили, когда ему было от 10 до 13 лет. Лестрат искал среди моего окружения такого ребенка. Нашёл двух. Мы считаем, что ребенок маньяка мстит мне за то, что, по его мнению, я виновата во всем. «По его мнению, это я отобрала у него отца». «Ты думала, что преследователем могу быть я?» Волк невесело хмыкает и опускает голову. «Я понимаю, что обидела его недоверием, но ничего не могу с этим поделать, только извиниться». «Прости, говорю же, я подозревала всех». «Близнецов не подозревала, а с ними-то знакома, намного меньше». Возражает друг, и мне снова становится больно. Они неприемные, и их двое. Волк, ты сможешь меня простить? Я больше всего боялась, что это ты. Ты мне, правда, очень дорог. А сейчас ты знаешь, кто это? Задает он вопрос, уклонившись от ответа. Не спорю, послушно меняю тему. На 95%, признаюсь я. Скажешь? Может быть, если ты пообещаешь ничего не говорить Дару, Сообщи ему, что я просто хотела прогуляться одна. Ты выловил меня в парке и отвез в колледж. Зачем ты ему врешь? Он мое слабое место. Признаюсь, я и прячу лицо в ладонях. Зря ты так, Каро. Ты его недооцениваешь. Может быть, но я не хочу, чтобы он пострадал, и буду его оберегать. Еще раз прости за то, что подозревала тебя. Я должна была проверить. Ты рассчитывала, что я пойду за тобой? Почему именно я, тот, другой подозреваемый, не пошел бы? Все думали, что я уеду с даром. Ты единственный, кому он мог сказать, что ему нужно уехать из-за кита. То есть кит? Да, кит выполнял мою просьбу. Ты страшная женщина, Каро. Шутит волк, но шутка его совсем не смешная, увы. «И, кстати, Каро, у твоего ручного некроманта неправильные сведения. Я действительно с одиннадцати лет живу не с матерью и в семью попал уже достаточно взрослым. Но это не приемная семья, это семья моего настоящего отца. Он богат, влиятелен, и ему не нужен был ребенок на стороне. Но мама умерла, у отца что-то взыграло, и он забрал меня к себе». Но лучше бы оставил в приюте. Так было бы честнее. Отношения у меня не сложились. Ни с ним, ни с кем-то еще в том доме. Я стараюсь, чтобы меня с ними ничего не связывало. Надеюсь, тебе от этого станет легче. А сейчас пошли, я отвезу тебя туда, куда ты хочешь. Дару ничего не скажу. Но ты не права. Расскажи ему сама, потому что иначе он узнает от кого-то другого, и тогда... — Что будет тогда? — Не знаю. — Ну точно, ничего хорошего. Дар слишком горяч, чтобы просто так проглотить подобное. — Я справлюсь с ним, вот увидишь. — Тебе виднее. Друг не спорит, и мы медленно придем к его осе, которую он припарковал за углом, чтобы я не заметила ее, когда выйду из комплекса.